Глава 19 По пяти переправам в течение долгого времени продолжалось движение пеших полков, и конца им еще не было видно, хотя Боброк с Дмитрием рассчитывали закончить все гораздо скорее. Воеводы и сотники стояли у начала и конца переправ, окликали своих и указывали, куда идти. А шли все наверх по крутому берегу, Обходили справа зеленую дубраву, которая целый день была у всех перед глазами, да и само поле, что вырисовывалось с левого берега вдали, уже было каким-то своим, почти привычным, и теперь в ночи не пугало, но, напротив, звало к себе запахами повядших осенних трав, сулило покой в эти последние часы перед завтрашней битвой, умиротворяло необманной явью, своею, горькой и все же облегчающей истиной. Пришел конец всем ожиданиям, всем движениям по дорогам, отныне надо стоять и ждать. Конные полки начали переправу позже, в сутими, но сумели выйти на указанные им места, и уже запалили к полуночи высокие костры, и готовили еду и отдыхали. К тому времени, как последние пешие сотни перешли Дон и по приказу великого князя стали разбирать переправы, а бревна пошли на костры, начал переправляться самый мощный из всех конных полков Московское ополчение Владимира Андреевича Серпуховского и Дмитрия Михайловича Волынского-Боброка. Этот большой полк днем был отведен ниже по дону и тихо пасться там на отшибе, выжидая своего часа. Когда по переправам перешли последние пешие полки, Боброк позвал из тьмы Федора Кошку и наказал. Слушай Владимира Андреевича и помогай ему. Всем боярам накажи, дабы полк хранил тишину и костров, За зеленую дубравую, не возгнетали, понеже простояние наше не только ворогу, но и христианам ведать не велен. Ведаешь ли, броды? Ведаю, Митрий Михайлович, Радеешь ли о спасении земли нашей? Лица кошки не было видно во мраке ночи. Он молчал. Что молчишь, не в смятении ли пришел? Приобидел ты меня, Митрий Михайлович. Не яли с Митей Монастыревым навоже, то ведомо, — оборвал Боброк, — начинайте с Богом, я доеду к вам под утро. Боброк пробирался к шатру великого князя осторожно, не подгоняя коня, опустив поводья, лишь изредка трогал их, указывая путь, на костры гостей-сурожан близ которых все еще стоял шатер великого князя, ожидавшего своего зятя. Пора было и великому князю перебраться на левый берег. Пора объехать наскоро полки, поговорить с боярами да воеводами, проверить, так ли стали, как сговорено было на совете. Надо посмотреть, надежно ли забиты телегами стыки между большим полком и крыльями, левым и правым. Но самое главное, размышлял великий князь, дожидаясь Боброка, надо просто показаться всем и всех успокоить. Вскоре Боброк различил смутные очертания конной сотни, толстую спицу свернутого великокняжеского знамени что сейчас повезут в большой полк, увидел отсветы костра на иконе Владимирской Божьей Матери и услышал спокойный голос самого великого князя. — Дмитрий Михайлович, не ты ли? Дмитрий был уже в седле. Их кони сравнялись, и, постояв с минуту молча, великий князь тронул коня на ближние огни гостей суражан. Однако, сожжен через десять, остановился, выловил из тьмы лица Боброка и Мечника, бледные, еле видимые пятна, и озабоченно спросил. — Не велико ли копий поставлено под стяги в полках? Боброк вздохнул и, помолчав, спокойно ответил. — На воже ставлено нами по восемь-десять копий подстяг." а иные людям превелико огрузился. Почитай, три на десять городов пришло на зов твой, и стали под стяги ранее шитые. Считано мною днесь шестьдесят, да еще три стяга вспашут на наутрии по ветру на поле Куликове, и под каждым княже станут по десяти да по пятнадцати копий. Радуйся! Пятнадцать 15 копий, тысячу пятьсот человек. Дмитрий смолчал на это, обеспокоенный тем, что большие полки еще не были под рукой у его воевод. В обычае было, чтобы воеводы водили своих только людей, коих боярани на дворе своем перед походом поили, кормили, да хранить господина наказывали. А тут в одном полку люди из разных мест сошлись. Он тронул коня и вскоре остановился у веселого костра. Из шатра спешно вышли купцы-сурожане и посымали дорогие шапки. «Здравия тебе, великой княже, на многое лето!» — закланились купцы. «Отведай с нами хлеба-соли!» Дмитрий любил застольные беседы с купцами. Сколько рассказывали они о дальних городах, княжествах и землях, лежавших на восход, на дневную сторону и на заход солнца. Сколько дельных товаров привезено ими на Русь, а сколько высмотрено да выслушано вестей, тревожных и важных для земли своей. Бывало за радость чудного подарка, что заводился на великокняжеском терему и тешил княгиню с детьми, Дмитрий поил, кормил и ласкал самых верных и смелых из них. А смелость нужна купцу, ибо он землепроходец, не по раз бывает встречен злыми людьми в степи, в горах, на море. Кольчуга, шлем и меч — постоянные его спутники. И в этом походе они мало чем отличались от воев, ушедших в полки на тот берег. У каждого меч и длинный граненый кинжал восточной выделки, кончар. Многие купцы привезли с собою по возу оружие и роздали уже тут, на берегу Дона. Любезные гости сурожане, не за застолье ныне, не обессудьте. Спаси вас Бог, что не замедлили приехать сюда, что привезли оружие доброе. Купцы молча поклонились. Пламя от костра дрожало на их одежде, поверх которой были наброшены кольчуги. — Семен Верблюзин, — окликнул Дмитрий, — ты пришел с захода солнца, проехал немцев в Литву, украйные земли. Ведомо ли тебе, сколько ведет на нас егайла?" Купец Верблюзин неторопко вытолкался вперед и остановился, посверкивая кончером на поясе. Он поклонился, держа шапку в обеих руках, под грудью и твердо ответил. У сорока тысяч княже воинства у Егайла. Но ни Белая Русь, ни Украинные люди не идут с ним. Ведомо мне учинилось, что и златом, и угрозой манил и гнал их Егайла. Но не пошли они на нас. Кто в леса болота утек? кто плеть принял, а не пошел истинно реку. — Добре, — промолвил Дмитрий со вздохом облегчения. — А вам, сурожане, велю оставаться тут, и, коль не свидимся на этом свете, разнесите по миру весть о завтрашнем побоище, а горькую или веселую ныне нам неведомо. Подъехал сотни теремной духовник Нестор, присветочи. Дмитрий Боброк, а за ним и мечник Бринок, и вся сотня метей из тысячи Григория Капустина вместе с препоясным на брань Нестором. Все стали осторожно спускаться к воде. Отыскали ближний брод, высветив светочем черное месиво земли от тысяч копыт, и парами въехали в воду Тотчас доставшую до Стремян. За минувшие два года Федор Кошка заметно сдал сник и даже будто постарел. От того ли, что на воже стрела попала ему в мягкое место, и все бояре на Москве скалили зубы, или от того, что не стало его задушевного друга Мити монастырева, к которому они были привязаны вместе с кусаковым, ревнуя и ссорясь. Теперь, когда на воже погиб и Кусаков, кошка каялся и корил себя за все нелестные мысли, за все грубые слова, сказанные Кусакову. Была у кошки и еще одна душевная ухабина. Он никак не мог отделаться от нежданного и тяжелого видения, преследовавшего его вот уже вторую неделю. В последний день в Москве перед выступлением полков из Кремля увидел он на паперте церкви Михаила Архангела калеку с отрубленной правой рукой и порушенным левым плечом. В каком-то сражении его перекрестили саблей. И вот мается Христова душа, мыкается по свету, никому не нужный, голодный, Вечно убогий в своем безручье. Завтра только бы не это. Накатила опять непрошеная дума на кошку. Лучше в самое пекло адово. Лучше голове моей на траве лежати, Нежели убогостью до конца дней своих обремененным быть. Ветки дуба над головой были еще густы, Они еле заметным облаком охватывали звездное небо, громадное, исполненное тайны и неведомых страстей. Что сулит оно ему, кошке? Что сулит всему запасному полку и всем тем, что стали ныне в ночи на поле куликов? Кошка смотрел в небо, усыпанное звездами, а видел вершины деревьев, таинственно и живо подрагивавшие в некоем неведомом и неверном свете. Он с удивлением сел на попоне, опершись рукой о лежавшее под боком седло, и смотрел на вершины дерев, пока не догадался, что это играют отцветы высоких многих костров, зажженных на поле. Здесь было сумрачно, тесно и все же немного жутко. Над громадной сейчас невидимой поляной стоял непривычный для великого числом воинства потаенный шепот, похожий на шелест листьев в осеннем лесу. Изредка цокнет копье, а чей-то меч щит и снова тихий шелест, да где-то в отдалении у самого дона, нет-нет, и проржет конь из отогнанных туда семнадцати табунов их засадного полка вот забрезжет рассвет разберут коней оседлают и станут ждать чего долго ли? Тяжело вот так одному иные дети боярские поразошлись по своим тысячам, и теперь уже не своя воля. Поблизку от кошки, Осмелел Московский мизинный люд. Отужинали, отмолились, а сон, видать, тоже не идет. Гудят из бороды в бороду, и то от рада. Эко невиданно силище собралось. У пяти десятков прожито мною, А и думать не думалось, что дерусь многолюдно. Наросло нас ровно травы сквозь борону в заулке. На траву и покос поспел. Горька истина твоя, косец поблизку и коса востра. Бог милостив, одолеть бы ворога Токма. В этот разговор двоих вошел третий. Одолеем. На то и силу и купно сошлись, воистину купно. И не бывало так-то в досельни годы. Собирались и в досельни до да Токма затем, дабы. Бороды драть друг дружке. Вот уж истина так. Сатана разум помутил предкам нашим. Вот и грешили и стари супротив земли своей, Ради выгоды своей князья да бояре, Нечестивых накликали на Русь. Превелика душ сгинула по винам их многотяжким. Искупятся ли те вины? Тяжко ныне искупление, до свято. Кошка поднялся, толкнул слугу своего, дабы не спал покуда, и направился проверять сторожу, поставленную им у ближнего корде края Дубравы. Там у речки Смолки затаилась сотня сторожевая. Не дремлют ли тоже? Не приведи бог, коли выведает Мамаева око их засадный полк, надежду великого князя, надежду завтрашнего дня. На стрелы не наступи, — сердито одернули кошку. Подбирай, стопа не лик, очень не держит. В нем не признали боярина, и говор не утих. А Тимофей-то, Велиминов-то, на поле стал. Не держит зла, супротив великого князя. Из-за племянника зло держать самому дороже. Ванька жил не человек, умер не боярин. А у его, — болтали, — на Москве баба осталась, красава. Красава! На крыльцо выйдет, три дня собаки лают. Вот у боярина Тютчева истина красава, и ликом, и что твоя Богородица. предивные красы бояриня. Она не бояриня по роду, он ее из Орды выкупил. Жену помуже тут, а он божье дело сотворил. По дикой радости-то ей бы. Надо бы, из неволи да в добрые руки. Кое-где еще ужинали, и пахло над поляной вяленой рыбой, Хлебом и квасом из березовых туисков, Привезенных от самой Москвы в переметных сумах. Дома жены цедили тот квас, Детишки ныряли в напогребнице за рыбой, Дочери завертывали хлеб чистую холстину. «Отче, вернись к нам!» Кошка вздрогнул. Ему показалось, что он услышал эти слова, остановился, зачем-то придержал ладонь на рукояти меча, но устыдился этого жеста. И того, что явившийся его слуху детский голос, вдруг так нежданно кольнул. Огляделся. Поляна была уже позади. Последняя тысяча с самого краю еле слышно ворочалась в во тьме. Впереди сожжение в двадцати должна кончиться зеленая дубрава, и откроется невидимое пока куликово поле, уходящее вправо и вдаль. — Сохрани и помилуй, — прошептал кошка и двинулся вперед. Не доходя до смолки, до потаенных сторожей, Он снова остановился, пораженный еще одним видением. Далеко-далеко за Красным холмом, откуда-то снизу, куда уходило поле, будто из преисподней поднимался красный, вспаленный отсвет во всю ширь неба над Ордынской стороной. «Они!» — только и подумал кошка, и рука его твердо ухватила рукоять тяжелого меча. Он напрягал слух, стремясь расслышать хоть какие звуки со стороны того неземного, адового отсвета, но только легкий ропот за спиной засадного полка до да стук собственного сердца нарушали тишину. Были и еще звуки, те, что кошка пока не брал в разум. Это был ровный гул русского воинства, ставшего на поле. Но вот сквозь этот гул явственно донесся тревожный, по-зимнему голодный вой волков, взолкавших человеческой плоти. «Сие грядет неминуемо», — прошептал кошка, не отрываясь взором от чудовищного зарева, невероятного в своих размерах. Такого он не видывал в былых походах с пожарищами. О таком не слыхивал от стариков. Он смотрел туда и невольно косил глазом чуть вправо, назад. Невольно же сравнивал размеры этих ночных огней, свои, и те, что вдали за холмом. Сравнивал, и тяжелый ком заваливался ему через гортань прямо в живот и холодил, и каменил ноги, руки... Все его еще молодое и жаждущее жизни существо. Этот страх, свалившийся на него, вмиг осознанный и перемогнутый им, навел на мысль, как-то там потаенное стороже, и он кинулся к смолке реке.